Речитатив. Новая трактовка орезных монологов не могла не повлиять на место и функции речитативов в опере. Примерно с середины XIX века мы ни в русской, ни в зарубежной опере не найдем того заметного различия между речитативом и арией, какое было характерно для классиков на протяжении всего XVIII века. Сухой речитатив, то есть разговорный, в чистом его виде постепенно исчезает из оперного обихода. ли в севильском цирюльнике россии 1816 мы еще застаем произносимые скороговоркой сольные реплики и диалоги, которые, согласно классической традиции, сопровождают клавесин в современной практике фортепьяно, то композиторы более позднего времени и в комедийном жанре отказались от подобного размежевания музыкальной речи. Сухие речи-тосилы, ставшие более размеренными и певучими, сопровождал облегченный оркестровый состав. Начало подобной реформе в серьезном жанре положил еще Кристоф Глюк. В 1762 году, создавая своего «Орфея», он отказался от клавесина. Все сухие речитативы пелись под аккомпанемент струнных инструментов. В XIX веке передовые композиторы, добившиеся единства и связности в построении оперы, окончательно утвердили эту тенденцию. Таким образом, два вида речитатива снова слились в один. Однако этот новый речитатив ничего не утратил от многообразных возможностей прежних двух видов. В любом классическом произведении западном или русском, все еще можно отличить речитатива возвышенного плана, который по своей певучести приближается к кориозному стилю и речитативы бытовые, обыденные. Оба вида сохраняют и прежние свои функции. Первый чаще всего используется как драматическое вступление к арии, второй — в диалогах, не имеющих первостепенного значения, но необходимых для понимания обстановки и взаимоотношений действующих лиц. Монолог Лизы Уканавки, пиковой дамы Чайковского, классический пример трагического речитатива, по значительности и масштабности не уступающего арии. Исполненные тревоги и мрачных предчувствий, Лиза пытается убедить себя в том, что Герман придет, что он любит ее. Но патетические интонации ее партии, противостоящие мрачной теме оркестра, скорее говорят о душевном разладе, чем о подлинном мужестве. Они заставляют слушателя предполагать, что уверенность Лизы мнимая, и владеет гораздо более сложные и мучительные чувства. Подтверждение этому... Мы находим в ареи, выражающей предельную усталость, отчаяние и горькое чувство обреченности. «Ах, истомилось я горем!» В той же пиковой даме Чайковская охотно использует речитатив в другом, бытовом плане. Характеризуясь в первом действии группы офицеров, прогуливающихся после ночи, проведенной в угорном доме, он прибегает к свободной разговорной манере речи, вошедшего в бехот со времен комической оперы. Прелесть майского утра не привлекает внимания золотой молодежи. Беседы по-прежнему вертятся вокруг привычные темы — карточных проигрышей, азарта игры. И Чайковская коротко-новоразительно передает легковесный ее тон в диалоге Сурина и чекалинского Чем кончилась вчера игра? Развязность и будничность интонации подчеркивают душевную пустоту и пресыщенность офицерской среды. Да и оркестр здесь скупь до предела. Сопровождение сводится к нескольким аккордам, поддерживающим вокальные партии. Поэтому, когда композитор противопоставляет этой светской болтовне пламенную речь Германа, когда в оркестре и вокальной партии возникают чудесные мелодии его ариоза, я имени ее не знаю, один этот контраст дает представление о превосходстве Германа над окружающей средой, о силе и глубине его переживаний. Да вообще, в опере XIX, тем более XX века, речитатив используется с такой свободой, что целые сцены могут быть построены на его основе. В подобных сценах актер свободно переходит от почти разговорных интонаций, в которых высота голоса и мелодический рисунок едва обозначены, к кариозу. Активную роль при этом играет оркестр, то предвосхищая неожиданные повороты мысли или чувств героя, то обнажая борьбу, происходящую в его душе. На подобном гибком вокальном материале построена драматическая сцена Любаши и Грязнова в «Царской невесте». Сцена, где подозрение гнев, страстная любовь образуют неразделимый клубок чувств. Начиная с первых робких вопросов Любаши и следующей затем неожиданной вспышки гнева и отчаяния, раскрываются перед зрителем трагедии сильной и сложной женской души. Речитативная мелодия доходит до высшей кульминации в ее признании «Ведь я одна тебя люблю». Здесь полуразговорная речь сменяется захватывающими душу песенными интонациями ариоза. И снова речитатив. Пасти шепотом произносят Любаша роковые слова «Не погуби души моей, Григорий».